Глава 18 Майор уже давно сопел под одеялом в одной из спален, а я смотрел на заходящее солнце и думал над его словами. Резон в том, что он сказал, конечно же, был. Было, правда, еще кое-что. Маяк для Джинни ушел еще в первые секунды моего пребывания в этом мире. Именно создание маяка была занята боевая аура вместо того, чтобы защищать мою драгоценную тушку. Но результат я смогу узнать лишь через сутки-двое. А если не дождусь, то в этом мире мне придется задержаться. Ай, раз так, то неплохо было бы узнать о нем поподробнее. Арон? Да, хозяин. Меня всегда удивляло, как некоторые могут внезапно появляться из ниоткуда, при этом не используя магию. Вот и сейчас на пустой вроде террасе тенью возник слуга и склонился в почтительном поклоне. А есть ли у вас какая-нибудь книга по истории мира, его устройству, что-нибудь краткое и простое, вроде как для детей? Арон еще раз поклонился. Идемте, господин. В небольшой комнате, видимо, игравшей роль кабинета для работы с документами, мне был выдан толстый том общей истории и твари. Я секунд тридцать водил обалдевшими глазами по незнакомым буквам алфавита, пока не догадался заставить Аарона читать вслух, поясняя незнакомые термины. В общем, ничего особо нового или шокирующего я не узнал. Мир был вполне неплох и довольно хорошо сбалансирован. Немного шокировало наказание за попытку полета для атархов, но тут, как говорится, видал я места и похуже. Первая более-менее приличная мысль посетила меня практически сразу, стоило мне вернуться на террасу. С помощью одного из боевых артефактов Гарахианцев пережечь все смежные пространства, делая невозможным любую телепортацию. Только, боюсь, это может необратимо изменить всю энергоструктуру мира. Впрочем, на крайний случай сойдет. Второй вариант был не лучше. Позбивать все летающие дворцы к ядреной фене столь же конструктивными были и и все последующие мысли. Прервал этот поток креатива Аарон. Хозяин поступил приказ снизить скорость и открыть причал для группы контроля. Это еще что за зверь? Гвардия не хозяев небес, алые всадники подчиняются непосредственно повелителю ураганов. «Обязаны подчиниться?» «Ну, в общем, нет. Наш покровитель — повелитель штормов. Если бы это были бирюзовые всадники...» «Скорость на максимум. Все средства защиты и поражения в автоматический режим. Бегом вниз и подними моего гостя. Сколько сейчас в системе дома?» «Почти максимум. Около 8 миллионов рад». Аарон еще хотел что-то сказать, но я махнул рукой. «Стрелковый комплекс, конечно, не зенитка, скажем, того же денвинского производства, но, думаю, кое-что и он сможет». Я сотворил еще один комплекс, залил энергией до максимума, выщелкнул из спинала еще одну жемчужину, дал Ауре команду на поглощение и только-только приготовился гасить супостата, как на террасе появился заспанный Вадим. «Что за шума? Драки нет!» «Будет тебе драка!» Я напряженно рыскал глазами по нему, но никого в поле обнаружения детекторов не было. «Тебе что привычнее?» Летчик сразу понял вопрос. «Ну, идеально была бы 34-я сушка. Не будет тебе ни сушек, ни баранок!» Недовольно проворчал я. «Не снимал я матриц земной техники!» Я задумался, бегло просматривая соответствующую базу данных боевой ауры. «А вот пушка будет!» Практически без моего участия аура материализовала на площадке нечто с двухметровым коробчатым стволом на массивном треножнике». «Омля! Сильно!» — восхитился Вадима. «А как из нее стрелять?» «Думаю, красная кнопка где-то в районе казенной части. В инструкции сказано полностью ручное управление». Внезапно мигающая красная надпись на стекле шлема погасла, сменившись изображением облачка черных точек, и ожил тактический комп скафандра. Обнаружена группа скоростных целей. По характеру маневра предполагаю атаку с двух направлений. Двигай своего зверя в край площадки. Твоя задача – все, что будет заходить из задней полусферы. Снаряды самонаводящиеся, так что особенно не целься и зарядов не жалей. «Арон!» Тот появился незамедлительно. «Давай команду на снижение. Если сможешь, иди строго над океаном на низкой высоте. Все, кто желают, могут покинуть Айсор. Потом, боюсь, будет труднее». Я дал команду шлему на увеличение и разглядел черные, похожие на утолщенные треугольники корпуса. Стрелять они начали еще до конца, не сократив дистанцию. Пока щит дома успешно гасил бьющие в нас ярко-красные лучи. Самый резвый вдруг сделал горку в попытке достать нас сверху, но очередь управляемых ракет из двух стволов подловила его в верхней части траектории и отправила прямиком в воду. С оглушающим визгом заработала пушка Вадима. Он что-то кричал, но из-за шума пушки было совершенно не слышно. Тут же тройка зашла сбоку и напоролась на синхронный удар из трех наших стволов и лучевой пушки дома. Думаю, из-за разницы в поражающих факторах защитная система истребителей просто сошла с ума, поскольку все трое просто превратились в дым. Я подстрелил еще одного, когда оставшиеся трое попытались уйти в сторону. Голова словно разделилась на части, отслеживая двумя руками две независимых траектории. Пальцы вдавили спусковые клавиши и повели поливающими огнем стволами по уходящим в стороны машинам. Вспыхнули все три орла почти одновременно. «Да, — протянул Вадим, — дали мы им, однако. Мне бы такую пушку, да на мою птичку! Выберемся я тебе такую птичку подарю, будешь в одиночку всю Америку пугать. Ловлю на слове!» Палец Вадима уперся мне в грудь, и я, пустив взгляд, увидел почерневшие, покрытые кровавыми струпьями руки пилота. Коротким движением я погрузил его в транс и запустил мощное регенерирующее плетение. Ровно три секунды понадобилось заклинанию, чтобы привести его руки в нормальное состояние. Майор захлопал ресницами, выходя из транса, и поднес руки к глазам, «Круто! я думал, все, отвоевался!» «Это все фигня, Вадик, а вот то, что я забыл сказать тебе, как включать принудительное охлаждение, не есть гуд, извини!» Замотался. «Почему-то Вадим засмущался, да ладно, проехали!» «Хозяин!» Рон выскочил на террасу в компании молодой женщины и с каким-то рулончиком под мышкой. Пока раскатывали рулон, оказавшийся экраном, и снова наряжали меня в синюю хламиду, мажордом торопливо извещал меня, что со мной хочет пообщаться лично хозяин неба и повелитель штормов. Я дал команду летчику отойти в сторону и встал перед большим в рост человека экраном. Через секунду плоскость экрана осветилась, и ясно стал виден роскошный трон, на котором в окружении разодетых в шелка красоток сидел огромный, мускулистый, словно культурист мужчина, задрапированный в нечто вроде набедренной повязки. «Привет тебе, незнакомец!» — глухо пророкотал он и широко улыбнулся. «Прости, что так получилось! Я не хотел принимать этот спор, но моя видящая...» «Предсказала успешный исход дела, так что я теперь богаче на пятьдесят миллионов, а ты в качестве почетного гостя приглашен на заоблачный бал». Я коротко кивнул, соглашаясь. «Буду непременно, да», — повелитель Штормов хитро прищурился. «И не забудь это», — он протянул короткий жезл одной из своих девиц, — И она, легко вспорхнув, подскочила к экрану и протянула жезл вперед. К моему удивлению, жезл прошел сквозь экран, и мне оставалось только взять его в руки. При этом девица одним движением подтянулась за жезл и оказалась совсем рядом. Она, словно кошка, повела носом сначала вдоль груди, потом к шее... и, обдав меня своим жарким дыханием, тихо мурлыкнула прямо в ухо. «Обожаю запах войны!» После чего так же легко отпрянула назад, и экран погас. «От чертовка!» Я обернулся к мажордому «Арон, что это за штука?» Слуга согнулся в низком поклоне и произнес «Это жезл властителя неба, хозяин!» «Так, быстро разогнулся и в темпе рассказал, за что нам такая честь». «Ну, — задумчиво произнес Арон, разглядывая Жезл, — скорее всего из-за того, что мы удачно разрешили спор для нашего покровителя. Все же десять всадников-гвардейцев — не самая легкая цель. А учитывая, что у каждого из них было как минимум два миллиона рата, а фактически, думаю, больше, мы теперь легко перескакиваем имущественный барьер». «И что?» «Если я вывалю на стол сто миллионов, то стану лордом?» «Не только. Их количество строго ограничено. Нужно еще убить другого лорда. То есть не просто убить, а вызвать на поединок и получить согласие. Поверьте, это проще сказать, чем сделать». Я усмехнулся. «А что, не любят лорды драться?» «Совершенно! А что с деньгами?» «Я сейчас уточню». Арон на некоторое время завис от своим браслетом. «Да, хозяин, за комиссионными вычетами и налогами на наш счет было перечислено 25 миллионов. И, учитывая, сколько было нами потрачено в бою, это хороший вариант. А мы можем придать официальный статус ему». Я кивнул в сторону Вадима. «Скажем, небожителя или небесного всадника». «Да», — Арон замялся, «но ведь вам придется перечислить ему два миллиона, а это огромное состояние». «Вы, по-моему, слегка двинулись на своих ратах», — проворчал я. «Как можно быстро это сделать?» «Ну, перечисление средств — это мгновенно». Потом нужно оформить документ передачи. Приобрести Айсор можно в Ктайсоре Тайон. Там находятся верфи лорда Аркана. Если пожелаете, они могут достать сюда каталог. Нет, уж мы лучше отправимся и посмотрим лично. Кстати, как у меня с летательными средствами? Но прежний хозяин не очень жаловал любой транспорт, кроме Айсора. И только собирался заказать что-то на верфях для участия в гонках. Я обернулся к Вадиму. «Будем покупать или слепим что-нибудь сами?» Лючик слегка приподнял брови, что, видимо, означало у него удивление. «Ты ж вроде не снимал матриц земной техники. Ну, я, в общем-то, еще кое-где побывал». парировал я. «Арон, какова максимальная грузоподъемность нашего дома?» «Но после ваших вливаний, я думаю, еще двести-триста Арсан потянет». «А Арсан это сколько?» «Вот, например, сколько весит эта штука». Я показал пальцем на один из прислоненных к парапету карабинов. А Рон, не торопясь, взвесил оружие на руке. «Ну, я думаю, десять конван плюс-минус конван. В Арсане тысяча конван. Логический блок уже перещелкал единицы из местных в привычные мне земные и высветил результат на сетчатку глаза. «Выходило что-то около двух тонн в Арсане. Ну, плюс-минус лапать. В любом случае, для того, что мне надо, вполне достаточно». Я рукой поманил майора, и мы спустились на два этажа ниже, в просторный холл, откуда был выход на причальную площадку. «Работать я буду достаточно долго, так что ты лучше присядь куда-нибудь и понаблюдай со стороны». Плетение, вправду, было весьма сложным, учитывая, что под рукой из исходных материалов у меня была лишь вода, зато много. Была еще одна причина для подобного решения. От испуга я влил на щиты ауры столько энергии, что это доставляло определенные неудобства. Стоило чуть-чуть сбросить энергию. С помощью ауры я мог не заострять внимание на мелочах, работая готовыми блоками. Конечно, большинство блоков были моей личной наработкой, но были, так сказать, типовые. Особенно это касалось структур тонких преобразований. Тонкий смерч, вытекший из моих рук, опустил свой хоботок в воду океана и начал понемногу качать воду. По мере продвижения вдоль вихря происходили необходимые мне преобразования и из нескольких десятков пыльных сопел на конце вихря формировалась уже готовая материя. Выглядело это все как в объемном принтере. Матово-блестящие черные шланги с плотным облачком на конце быстро, и едва уловимо взгляду, мелькали в объеме будущего изделия. Сначала появилось словно нервные волокна, удерживаемые силовыми полями, потом костяком стал проступать каркас и силовые элементы. «Признаюсь, что это был мой первый опыт такого большого и сложного плетения, но ведь когда-то ж надо начинать. Через час все было закончено. Конечно, заманчиво было бы бабахнуть что-нибудь вроде реганского стилета, но энергоброню я как-то еще не научился делать. А вот Денвенский расас — это вполне даже очень». Смотрелся 50-тонный истребитель-бомбардировщик на посадочной платформе не вполне органично, но для того, чтобы слетать за покупками в шумное место, очень даже сгодится. Внешностью рассас, что можно было бы вольно перевести как «мизерикардия» или «добивающий», чем-то напоминал Суберкут, только крылья были вдвое меньше и намного толще. Собственно, в крыльях, как в аэродинамическом элементе, он и не нуждался, так как имел свободно конфигурируемые плоские силовые поля, помогавшие ему маневрировать. Крылья, насколько я знал, были целиком заполнены оружием, электроникой, рэпой и прочим непростым оборудованием. — Охренеть не стать, произнес Вадим из-за спины. — Ты на этом летаешь? — «А?» — я обернулся на подошедшего летчика. нет, вопрос поставлен неправильно. Это ты на нем летаешь». Я подошел к машине и открыл один из лючков на корпусе и едва успел подхватить вывалившийся сверток. «На, держи!» — я вручил сверток слегка обалдевшему Вадиму. «Здесь пилотский шлем, комбеза и мастер-ключ. Рекомендую хотя бы несколько часов полетать в виртуальном режиме, иначе просто угробишь себя и машину». Я хотел еще что-то добавить, но майор уже торопливо переодевался. Он явно был уже мыслями где-то в своих небесах. «Арон». «Да, хозяин». «Первое. Я взмахом руки сотворил большие песочные часы. Как только песок закончится, вытаскивай его из машины и корми. Постель сделаешь ему где-нибудь недалеко. Можно прямо в холле. Второе. Подготовь все необходимые документы и начни процедуру оформления прямо сейчас. Если необходимо что-нибудь подписать, оформи, я подпишу». «Если нужны свидетели или представитель властей, приглашай прямо сюда». «И последнее. Прекрати называть меня хозяином. У меня тоже есть имя. Можешь называть меня Рей. «Хорошо, Рей. Арон коротко кивнул. «Хорошо бы еще послать транспорт за нашими женщинами. Они покинули Айсор, как ты и просил». «Сделаем лучше. Можешь направить айсор в то место, где они сейчас находятся? Мы просто снизимся и подберем их. Это возможно?» «Да, разумеется. И еще один вопрос. Слушаю, каким образом работающие в доме люди получают зарплату?» Он усмехнулся. «Как, как, как. Последние четыре месяца вообще не получали». Тогда начисли, пожалуйста, и себе, и остальным нормальные оклады и премию в размере месячной оплаты. А с сегодняшнего дня пусть будет двойная оплата. Но... и никаких «но». Жизнь рядом со мной интересная, но довольно опасная штука. Это будет своеобразная премия за риск. Несмотря на то, что день еще не закончился, я наконец-то снял броню, сполоснулся под душем, после чего завалился спать. И не то, чтобы мне очень был нужен отдых, просто необходимо некоторое время для сброса нового языка из шлема. Делалось это просто и быстро, но лучше всего работало, когда мозги пребывали в относительном покое.